глава двадцать два голубой призрак об уникальном корабле имевшем тайное название голубой крейсер а после голубой призрак следовало бы писать отдельную книгу в этом удивительном красавце любил рассказывать до самозабвения влюбленные в море и флот прекрасно знавший историю русского времен российской империи и советского флотов имевшие по его словам партийной разведки высокий флотский чин Олег Грейк. В советских послевоенных источниках, если упоминали лидер Ташкент, то чаще всего называли эсминцем, то ли от безграмотности, то ли исходя из секретности. Только в девяностые годы XX -го века советскому читателю слегка приоткрылась тайная завеса. Стало известно, что это был корабль итальянской постройки. Однако Следовало бы сказать и то, что корабля, равного ему, не было во всем мире, в том числе и в хваленном британском флоте. В середине 30-х годов в Италии, кроме Ташкента, строился еще один корабль, но он никогда не станет достоянием советского ВМФ. Говорить об этом многие годы после войны вообще было запрещено, потому что Италия считалась врагом СССР и советский флот не мог иметь кораблей, построенных врагами. Но с началом военных действий в немецкой печати появлялись статьи, в которых было написано, что на Черном море под советскими флагами ходят секретные корабли итальянской постройки, оснащенные по последнему слову техники Тогда к советской печати официальные лица, в том числе и через западную прессу, всячески открещивались от этого. лидеры проекта 20... Ч.Ф. был заложен 11 января 1937 года на судоверфи О'Дерро Терни Уориандо в итальянском городе Ливорно по заказу Наркомвне Шторга СССР, а 28 ноября 1937 года спущен на воду. В 1939 году советское командование направило в Италию капитана второго ранга Льва Анатольевича Владимирского, впоследствии адмирал, водовойной командующий ЧЕФ, для приемки, построенного Ташкентом. Следует отметить, что Владимирский во время государственных испытаний командовал лидерами Харьков и Москва. Пройдя испытания в Средиземном море у берегов Ливорно, корабль пришел в Одессу. После направился в Севастополь, где стал вдог. 6 мая 1939 года Ташкент был принят в Одессе от итальянской сдаточной команды с советским экипажем. 15 октября вступил в строй. 22 октября, подняв военно-морской флаг СССР, вошел в состав ЧАЭФ. В том же 1939-м Владимирского назначили командиром бригады крейсеров а к он уже командовал эскадрой Черноморского флота. В годы войны держал свой флаг на линкоре Парижской коммуны. С апреля 1943 года командующий Черноморским флотом осуществлял общее руководство силами флота в десантной операции по освобождению Новороссийска, высадкой войск на Керченский полуостров. Уже весной... 1944 года его отзывают на Балтийский флот и назначают с понижением командующим эскадрой БФ. Не так уж и много достоверных сведений можно найти о лидерах Москва и Харьков. Но лидер Ташкент до сих пор остается особым в ряду тщательно охраняемых секретов советской эпохи. Согласно сведениям, представленным в морском сборнике, «Смотри номер один», За 2002 год лидер Ташкент имел полное водоизмещение 3200 тонн, его длина составляла 139,7 метра, ширина 13,7 метра, средняя осадка 3,7 метра. Энергетическая установка состояла из двух ТЗА суммарной мощностью 110 тысяч лошадиных сил. Скорость полного хода 42 узла экономическая 20 узлов. Дальность плавания 4000 миль. Вооружение: Три двух орудийных 130-миллиметровых артустановк Б2ЛМ до июля 1941 года. Три однотрубных 130-миллиметровых установок Б13. 1 двухорудийная 706,2-миллиметровая артустановка 39К, снятая с СС Минца огневой. 645-миллиметровых орудий 21К и 820-миллиметровых орудий Эрликон. 3 трёхтрубных торпедных аппарата. 2 бомбосбрасывателя. Принимал до 110 морских якорных мин. Имел средства кораблевождения и радиосвязи. Экипаж — 250 человек. Во время ходовых испытаний в Италии конструкторы и строители завода неоднократно отмечали, что скорость лидера нередко выходила за 50 узлов, хотя при этом силовая установка использовалась не более чем на 70%. Это же подтверждал уже будучи в отставке и Василий Николаевич Ярошенко, в чине капитана второго ранга, командовавший Ташкентом в годы войны. Утверждая, что во время воздушных налетов противника лидер достигал скорости более 50 узлов и легко слушался руля во время резкого маневрирования, что позволяло уклоняться от бомб, сброшенных юнкерсами. Так принято, что каждая страна раскрашивает свои военные морские суда в тон моря. У нас этот цвет называется шаровый, у других свои цвета и оттенки. Могучий, завораживающий архитектурой корабль, тайно прибывший в советский порт, как и все итальянские военные суда, имел чуть зильноватый -то оттенок. Тогда было решено его перекрасить в соответствии с принятыми в стране Советов стандартами. После чего начинается сплошная мистика. Наутро после первой покраски корабль вдруг стал розовым. На утро второго дня синим на утро третьего голубым дальше еще чутьнее корабль оснащенный уникальной техникой имеющие необновенные характеристики не хотел слушаться командира и его помощников вернее слушался не всегда мог после исполнения команды стоп идти полным входом словно никто не ставил в телеграфа по положение стоп атеистически настроенные моряки От матроса до командира корабля стали побаиваться чертовщины. Многие отказывались служить на этом чуде техники, пока на командирский мостик не взошел Ярошенко. Говорят, в какой-то момент, непонятно отчего, вдруг стал сниться красавцу-моряку красавец-корабль, голубой призрак, которым он страстно хотел овладеть. Сон повторялся не раз и не два. О навязчивом сне стало известно и друзьям, и комиссарам. И когда поняли, что лидер не хотел подчиняться командам, решили проверить. А вось подчинится Ярошенко, для чего были проведены испытания. При волнении в четыре балла по команде нового капитана корабль поразил все выставленные цели. Такого ВМФ Советского Союза еще не было. Тут же на корабль поспешил командующий, приказавший повторить стрельбы. И как только Ярошенко командовал огонь, следовало прямое попадание в цель. Было решено наградить Василия Николаевича орденом Красной Звезды. О ситуации доложили наркому флота Кузнецову, а после этого еще Сталину, на что вождь сказал «Пусть поразит военные цели, тогда получит орден Красного Знамени». Ярошенко утвердили командиром уникального корабля, прозванного моряками «Голубым крейсером». С тех пор установилось удивительное взаимопонимание между кораблём и его командиром. Конечно, это взаимопонимание можно списать на необъяснимые силы природы, на вмешательство потустороннего мира, сотрудничество с параллельными мирами, а можно объяснить психофизиологической совместимостью между конструктором этого детища и командиром, проникновением биотоков, если конструктор жив, или общением с душой, если умер. Но необъяснимый контакт действительно существовал. Человек и машина буквально чувствовали друг друга. И изредка капитан делился крамольными мыслями и наблюдениями с женой. «Мой корабль заговоренный, и я заговоренный», — эту мысль Ярошенко озвучил. Об остальном рассказывать никому не решился. Находясь в командирской каюте, Василий Николаевич разговаривал с машиной. Зачастую он слышал голос корабля, его гулкие протяжные стоны во время боев. Я спал в своей каюте, как убитый, всегда до тех пор, пока не стали против моей воли переделывать корабль, устанавливать приспособления и устройства, изготовленные на морзаводе проводить ненужную замену агрегатов. Этот корабль был единственным в мире, который достигал скорости, по советским сведениям, в сорок узлов, а на самом деле за пятьдесят. Благодаря скорости и маневренности мне удавалось уводить корабль от юнкерсов Но после вмешательства в конструкцию, после смены шестерен, редукторов и других элементов в дивизионе движения корабля, его ход и маневренность значительно снизились. Мне больше не удавалось с успехом уходить от атак немецких летчиков, сетовал Василий Николаевич. При этом он не комментировал действия специалистов морзавода рабочих или высокого начальства штаба флота. Это было бессмысленно. Кому-то что-то объяснять или доказывать. В то время никто ничего вообще старался не говорить, не обсуждать. Те, кто владел тайнами обязаны были сохранять эти тайны ценой своей жизни. Рассказывают разве что об одном случае, когда Ярошенко, употребив горячительное шило, мотилил, на чем свет стоит командующего пугаю приморских чаек и крича на всю графскую пристань, площадь Нахимова и Приморский бульвар, что тот погубил ему корабль. Незадолго перед тем, отправив командира в госпиталь, тем самым временно устранив его, командующий приказал старпому лидера вывести Ташкент в море, где затопили два отсека в корме, после чего подтопленный лидер привели к стенке морзавода А в документах отразили, что затопление двух отсеков произошло ввиду бомбометания с немецкого самолета. Тогда появилась возможность отремонтировать корабль, меняя часть конструкции и боевой техники, чтобы он полностью был советским, без буржуазных и иных признаков. Таким образом, кому-то потребовалось скрыть следы его настоящего происхождения. Потерявший высокий ход и исключительную маневренность корабль, мог стать легкой добычей противника, хотя бы потому, что нарушилась его никому непонятная и уникальная целостность, его заговоренность. Судоремонтники морзавода помимо прочего, установили на корме спаренную зенитную пушку, оборудовали погреба для ее боезапасов и кубрик для расчета, но зенитная пушка не помогла. В один из выходов в море в конце августа немецкие юнкерсы нанесли существенные повреждения лидеру ташкент Полученные пробойные закрыли пластырями. Это спасло лидер от полного затопления. Экипажу пришлось отрабатывать элементы борьбы за живучесть корабля, значит, бороться за свои жизнь То, что произошло в Цемерской бухте, перевернуло душу командира, фатально преданного своему кораблю. Он едва довел израненный Ташкент в базу скрижащая разрушенным спардеком с разорванной палубой, с сорванными и башнями артиллерийских батарей, гибнущий морской исполин замер у причала. Из развороченных котлов и трубопроводов изрыгался пар. Светящиеся снопы, бушующие фонтаны искр вылетали из домовых труб. Все свидетельствовало об агоне, о чудовищной трагедии, об адской боли, которую испытывал корабль и его командир. Вскоре показались немецкие самолеты, довершившие дело. Корабль, под днищем которого было всего полтора-два метра морской воды, осел прямо на грунт. Долгое время после тех событий искореженные стальные обломки торчали прямо у причала, приковывая взгляды Как относились ко всему этому те, в среде которых ходили разговоры о странной привязанности командира корабля к своему голубому призраку? правильно Могли и пальцем у виска покрутить или отмахнуться, пол все это морские байки, их множество ходит среди бывалых моряков. и поговаривают же о призраках, появлявшихся на противолодочном крейсере Москва после пожара и гибели в нем людей. Экстрасенсы в конце 80-х годов XX -го века отмечали на корабле нездоровый психоэнергетический фон а то взять, к примеру, строптивый атомоход АПЛ-К-324, прозванный призраком седьмого заказа. Не знаю, правда это или нет, но говорят, что после смерти контр-адмирала в отставке Ярошенко его давно повзрослевшие дети пришли к отцовской могиле и вдруг явственно увидели, как через все кладбищенское пространство, наплывая на гранитные памятники, на торчащие высь кресты и деревья, движется огромный силуэт лидера ташкент а на командирском мостике стоит командир и отчетливо отдает приказы. Голубой призрак унес в мир призраков и своего любимого командира, на миг показавшись тем, кто свято чтит их память